Лариса Цыпленкова. Утро королевы. Читает Ольга Кучерявых. Прекрасная Маргарита, накануне ставшая супругой короля Суаны, проснулась поздним утром среди шелков и пуховых подушек и долго лежала в ленивой полудреме, не открывая глаз. На губах ее блуждала едва заметная улыбка, полная глубокого довольства. Позади остался отбор невест. жесткий. потребовавшей от будущей королевы напряжения всех сил, но она победила. И разве могло быть иначе? Когда в первом туре отбора Маргарита скользила по бальному залу, разве не затмила она конкуренток? Разве его величество тогда не назвал ее, никому неизвестную провинциалку, ожившей музыкой, танцующим пламенем? А после, когда претендентки соревновались в рукодельных умениях, разве Марго не оказалась искуснее прочих? Ее букет, вышитый шелковыми и батистовыми лентами, выглядел совершенно живым, а крылышки бабочек из органзы трепетали от малейшего ветерка. Казалось, лестнице сейчас же сорвутся с цветов и улетят с галереи. Что уж говорить о кулинарном конкурсе, о верховой езде, о рисовании. О, там Маргарита сорвала настоящую бурю аплодисментов. За четверть часа, нарисовав сангиной портрет королевы-матери, После угольков из камина, царапающих даже строганную доску, сангина показалась Марго даром небес. Она скользила по плотному листу безумно дорогой бумаги, давала ровную линию, штрих становился то жирным, то почти прозрачным, чутко повинуясь изменению нажима. Рука сама летала над листом, и Маргарита не заметила, как завершила работу. Портрет оказался невероятно похож, и в то же время королева-мать выглядела на нем такой прекрасной, доброй и возвышенной, что его величество прослезился и потребовал тут же спрятать работу под стекло для сохранности. Маргарита с честью прошла и финал, когда девушек собрали в бальном зале и сообщили, что его величество назвал имя будущей супруги, а присутствующие не прошли отбор. Не все смогли сдержать разочарование. Некоторые претендентки рыдали. Иные набросились на соперниц, обвиняя их в своей неудаче. А одна девушка разбила великолепную китайскую вазу, швырнув ее в распорядителя. Распорядитель вернулся, разумеется, но ваза встретилась с настенным зеркалом, и оба осыпались на паркет, звенящим водопадом осколков. Скандальных девиц мягко обездвижили, замотав в покрывало, и удалили из зала. За ними последовали и плачущие претендентки. Сама Марго приняла проигрыш с достоинством и постаралась мягкими увещеваниями утешить тех, кто плакал, а еще привести в порядок прическу девушки, пострадавшей от разгневанной соперницы. Добрых полчаса длилась эта впечатляющая сцена, которая у Маргариты до сих пор вызывала боль и сожаление. И потом, о, потом, когда внезапно отворились двери и в зал вошел Его Величество в сопровождении королевы матери и блестящей свиты, Маргарита нашла в себе силы склониться в глубоком реверансе и улыбаться, улыбаться, улыбаться в ответ на холодные, любопытные, равнодушные взгляды, грациозно застыть, ожидая, когда король обратит на нее внимание, а после, с той же сияющей улыбкой, искренней и, быть может, самую чуточку печальной, пожелать его величеству счастья с достойной избранницей. И какой же восторг, какое же невероятное счастье испытала Маргарита, когда ей, дочери безземельного рыцаря, король протянул руку и помог подняться, а потом представил двору как свою невесту. Его Величество, Керон, напомнила себе Марго, теперь в семейном кругу и наедине она может называть короля по имени, всегда был обходителен и красив, но в ту минуту Маргарита поняла, что прекраснее нет мужчины в целом мире. Непролитые слезы туманили взор, и солнечный свет разбивался в ресницах на крохотные радуги. Колени ослабели, голова была пустой и легкой. Маргарите стало трудно дышать, и показалось, что она сейчас упадет в обморок, но теплая твердая рука короля давала ей опору, как и подобает. Подготовка к свадьбе прошла словно в тумане. В памяти Марго всплывали отдельные эпизоды. Вот она стоит на подиуме, окруженная швеями, которые прямо на ней подгоняют свадебное платье из белой с золотом парчи. Вот королева-мать открывает сокровищницу, дабы выбрать украшение и корону для венчания. Вот отец ведет ее, Марго, к алтарю. Церковные песнопения, хлопанье голубиных крыльев, тихие перешептывания в толпе гостей, пока несказанно прелестная невеста плыла по проходу, усыпанному лепестками роз. Лепестки умирали под туфельками Марго, окутывая ее сладким ароматом. Нежные детские голоса взлетали под своды дворцовой капеллы, будто сами ангелы пели для нее. А у алтаря ждал король. Его глаза сияли. Улыбка цвела, как летний день. Когда отец передал ему руку Маргариты, девушка вновь ощутила себя под защитой, надежнее которой не могла себе представить. лишь ненадолго марго растерялась когда нужно было поставить подпись в книге королей где регистрировались только королевские браки но епископ вердо заметив волнение юной невесты деликатно указал ей место для подписи маргарита быстро справилась с собой легко вывела свое имя завершив его изящной виньеткой и далее обряд пошел своим чередом праздник во дворце маргарита запомнила еще хуже только мельтешение ярко одетых придворных Сияние сотен свечей и бархатный голос супруга. Что-то она, наверное, ела и пила, но вряд ли много. Сейчас в ней просыпался зверский голод. Впрочем, ночью еще и муж позаботился о том, чтобы она проголодалась. Марго улыбнулась, не открывая глаз, и почувствовала, что щеки горят, наверняка залиты румянцем. Смущение заставило ее зарыться поглубже в подушке. Супружеская жизнь оказалась интересной. Немножко забавной, чуточку болезненной, но в целом приятной. Керон обещал, что позже будет совсем не больно, зато гораздо приятнее, и Маргарита доверилась мужу в этом вопросе, как и в любых других. Дверь отворилась, зазвучали тихие шаги, явились горничные. Марго приподнялась на локте. Ваше Величество, осторожно позвала одна из служанок, кажется, Сирис. Его Величество прислал узнать, — Пожелаете ли вы позавтракать в его обществе через полчаса? Завтрак накроют на северной террасе. — Да, о, да, — радостно ответила Маргарита. Сирис тихо вышла, вероятно, отправилась к королевскому посланцу с ответом. А молодая королева поднялась с постели, с помощью остальных девушек совершила омовение и оделась в утреннее шелковое платье цвета чайной розы, накинула вышитую шаль с бахромой. Кокетливая шляпка и перчатки довершили туалет. Надевая перчатки, юная новобрачная порадовалась нежности и белизне собственных рук. А сколько Марго плакала перед началом отбора, распаривая пальцы в горячей воде со щелоком и срезая твердые мозоли. У дочерей безземельных рыцарей не бывает горничных. Они своими руками и убирают комнаты, и готовят ужин, и шьют одежду себе и братьям. Что ж, теперь у Маргариты будет все. И шелковое платье, и мясо на столе. и, самое главное, любящий муж. Марго подарит Керону столько детей, сколько он пожелает, и не будет жены более верной и покорной, чем она, видит Бог. Маргарита последовала за горничной на небольшую террасу, закрытую от нескромных взглядов, высокими шпалерами, увитыми клематисами, плетистыми розами и диким виноградом. Супруг в полосатом шлафроке ожидал Марго за накрытым столом, но при ее появлении тут же поднялся, и сделал несколько шагов навстречу, чтобы лично проводить ее к месту. Завтрак оказался сытным и изысканным. Паштет из кролика и утиной печени с каштанами, запеченные мидии, салаты из свежих овощей и зелени с острым сыром, груши-конфи и горячий шоколад со взбитыми сливками. Слуги деликатно удалились сразу после начала трапезы, оставив молодых супругов наедине. Завтракали новобрачные молча, обмениваясь игривыми взглядами, пока не дошло до десерта. Своими застольными манерами Марго заслуженно гордилась. Матушка обучала ее с того дня, как девочка смогла самостоятельно поднять ложку. чтобы не ни стояло на столе, хоть пирог с крапивой и щавелем, хоть просеная каша без капли масла, этикет соблюдался неукоснительно. Вот и сейчас королева с легкостью выбрала вилку для фруктов, но едва принялась за ароматную грушу, Керон заговорил. «Какие у вас на сегодня планы, дорогая?» «Не знаю», — смущенно ответила Маргарита. «Наверное, я должна познакомиться с прислугой, но я не очень представляю, как это можно сделать во дворце. Неправильно было бы отвлекать всех слуг разом, когда здесь столько работы. Знакомство с моими придворными дамами — «Простите, я чувствую себя ужасно неловко. Еще вчера эти дамы были настолько выше меня, что, боюсь, я допущу какую-нибудь ошибку или бестактность». «Не тревожьтесь, Марго. Я понимаю, как вам сложно управлять не маленьким провинциальным домом, а дворцом. О вас позаботится графиня Дерли, начальница вашей канцелярии. Я представлю ее после завтрака. Она окажет вам любую потребную помощь». если вам покажется только покажется что графиня манкирует своими обязанностями или позволяет себе недостаточно почтительное отношение смело обращайтесь ко мне эти первые дни очень важны я понимаю серьезно кивнула королева как поставишь себя в роли хозяйки так и будут воспринимать в дальнейшем верно довольно улыбнулся супруг к слову о том как преподнести себя я хотел попросить вас кое о чем дорогая Через неделю состоится камерный прием послов из Легара. Вы ведь помните, что моя сестра Анна вышла замуж за Родриго Легарского?» Маргарита не помнила, откуда бы. Она лишь краем уха слышала, что у его величества была сестра, но ничего о принцессе не знала. «Надо будет непременно расспросить эту графиню Дерли о том, кто есть кто при дворе, чтобы не оказаться в неловком положении». а сейчас ограничиться улыбкой и отрезать еще кусочек груши, хоть аппетит пропал совершенно. «Прошу вас, Марго, займитесь приемом и балом. Ваш тонкий вкус поразил весь двор уже во время рукодельного состязания. Медовый торт я вспоминаю до сих пор. Разумеется, Дерли подскажет, кому отдавать распоряжение и поддержит все ваши начинания». «О, это не так страшно. Да, дворец огромен, но и во дворце живут люди». С некоторой помощью Маргарита справится непременно. А король продолжал. «Если вы напишете послу приглашение собственноручно, это будет очень любезно с вашей стороны и покажет моей сестре ваше добрые отношение». Ох, ничего против незнакомой Анны Лигарской Марго не испытывала, особенно понимая, как далеко находится заловка. Им нечего было делить, даже любовь Керона. и Маргарита с удовольствием написала бы приглашение, если бы не одна проблема. Отец был к ней добр, но кто станет тратить жалкие доходы на оплату учителя для дочери? Не для наследника, а для девочки, чья судьба – выйти замуж за соседа-вдовца, прясть и шить на всю семью, рожать детей, кормить кур и покрикивать на дворовых девок. Когда пришло невероятное приглашение на королевский отбор, отец распотрошил копилку и все-таки пригласил наставника. Маргарита целую неделю училась выводить красивую подпись, то и дело получая болезненные удары линейкой по неуклюжим пальцам. Королева отложила вилку и нож, спрятала подрагивающие руки на коленях. — Керон, я не знаю... Что писать? Как писать? Если я ошибусь, это же будет ужасный скандал и позор. На весь легар, да на весь мир! — Ничего страшного, дорогая. Поверьте, вы в выигрышном положении. «Многие дамы знают, как должна писать письма и приглашение королева, но, в отличие от вас, им это знание никогда не пригодится». Король почти смеялся. «Для таких случаев существует особое руководство – придворный письмовник. Как обращаться, как показать расположение или недовольство, по какому случаю какую форму использовать. Поначалу это руководство станет вашей настольной книгой, дорогая, но после вы привыкнете. Марго, что с вами? На протяжении всей королевской речи ее величество бледнело, в какой-то момент закусила нижнюю губу из нежно-малиновой, ставшую почти белой, а потом и вовсе бессильно опустила веки. Как Маргарита могла признаться? Как? И как вообще те господа, которые устраивали королевский отбор невест, могли упустить эту вроде бы мелочь, но мелочь необходимую? Кандидаток проверяли лекари, дабы убедиться в их невинности и здоровье. Сравнивали их достижения в танцах и пении, в рукоделии и кулинарии, во множестве иных умений. Выяснили даже, насколько благороден их дух, но даже не подумали проверить. Может быть, от того, что и близко, не знали, как живут юные провинциальные дворянки? Представляли я такой пастораль с зелеными лужайками, усыпанными цветами, с овечками, среди которых танцуют невинные девы в прелестных шелковых платьях, сами подобные цвета. Впрочем, что уж теперь. «Маргарите придется вылезти из кожи вон, но соответствовать тому положению, в которое она попала. Если, конечно, король не отошлет ее в монастырь под каким-нибудь благовидным предлогом, не заменит высокородной девой, достойной его. В любом случае, да поможет ей Бог». Королева сжала кулаки, сделала глубокий вдох. Потом медленно выдохнула и открыла глаза. Глядя на растерянного мужа, Чувствуя, как неудержимые слезы позора стекают по щекам, Маргарита собрала всю свою волю, всю отвагу и сказала правду. Ту правду, от которой его величество в полном изумлении уронил десертную вилку и даже не заметил. Вилка звякнула по фарфору, подскочила ударившийся край стола, упала на полированный мозаичный пол и отлетела в угол террасы, звеня и подпрыгивая. и в этом серебряном звоне, казалось, все еще звучит отчаянное признание юной королевы. «Керон, я не умею читать».